Глава. Двадцать Дезертир. «Кейтара! Эй, Кейтара, ты заснул, что ли?» Перед лицом демона кто-то помахал рукой. «А». Он проморгался, обнаружив себя посреди какого-то темного леса перед костром. «Да задумался просто!» Он поспешил встать с места и добавить в костер топлива, а заодно размяться, так как конечности затекли от долгого пребывания в положении сидя на одном месте. Кейтара осмотрелся, обнаружив неподалеку еще пару костерков, вокруг которых сидели его товарищи. Все в одинаковой форме, которую носили все солдаты, служащие сатане. Это были черные сапоги на шнуровке, свободные черные штаны с множеством карманов на них, белая майка, а поверх черно-красный пиджак с различными нашивками у тех, кто чем-то отличился в службе. У каждого из них был серебряного цвета пояс, на котором обычно висела фляга а также кинжал, тоже одинаковый для всех. Кейтара свой кинжал уже давно где-то потерял, но он не сильно горевал об этом, потому что предпочитал руки любому оружию. «Как же осточертело ждать!» — пожаловался один из демонов, сидящий рядом с Кейтара. Это был невысокий черноволосый парнишка с худощавым телосложением и карими глазами. Из отряда он был самым молодым, но очень ловким и проворным, а еще нетерпеливым. «Лестер, похоже, рвется в бой!» Захохотал второй демон, тоже с черными волосами, но в отличие от Лестера, этот был намного выше и имел завидное для любого солдата телосложение. «Как по мне, лучше бы мы всегда так сидели у костра и ничего не делали!» «Тебе бы, Грин, только бездельничать!» Недовольно буркнул демон с рыжими волосами и абсолютно белыми глазами. Он выглядел старше всех, кто сидел у этого костра. Был среднего роста и хорошего телосложения, и на его пиджаке красовалось множество различных нашивок, хотя сам пиджак этот демон предпочел снять и положить на бревно рядом с собой. Он похлопал себя по карманам, вытащил пачку сигарет и взял одну в зубы, после чего протянул пачку Кейтара, приглашая присесть рядом. «Ну а что? Разве плохо, Брук?» Грин снова усмехнулся, наблюдая за тем, как Кейтара садится рядом и берет сигареты. Кейтара бы наловил рыбы, Норд поймал бы парочку каких-нибудь съедобных животных, устроил бы пир на весь мир. «Тебе лишь бы пожрать!» Лестер презрительно сплюнул в костер, костёр, чего тут зашипел, а пламя заплясало. «Кей, хоть ты меня поддержи!» В отчаянии обратился Грин к товарищу. Кейтара задумчиво выпустил в воздух сигаретный дым, не торопясь что-либо отвечать. «Ты от него сегодня не добьешься ничего!» Лестер усмехнулся. Наша принцесса впала в мечтательное настроение. Эй, твой принц не придет, проснись! Лестер заржал, довольный своей шуткой, но его смех никто не поддержал. Командир, скажите честно. Китар обратился к рыжему демону, сидящему рядом с ним. Сколько мы еще должны торчать в этом лесу? Что мы вообще тут забыли? Поступил приказ. Брук вздохнул, швырнув окурок в костер. «Разбей здесь лагерь и ждать. Больше приказов не поступало. Раз сказали ждать, значит, будем ждать». «Так, может, про нас забыли?» — предположил Грин. «Может, планировали, что мы кого-то перехватили, а он просто пошел другим маршрутом? Может, миссия давно выполнена, а мы сидим тут как олухи?» «Что-то слабо верится, чтобы сатана забыл про отряд, который самолично сюда отправил», — Кейтара нахмурился. Если честно, не нравится мне все это. Командир, может, стоит сменить местоположение, переместить лагерь. Перемести лагерь хоть на сантиметр левее, и сатана сожжет весь отряд за дезертирство, строго сказал Брук. А вы мне, ребята, живыми больше нравитесь. Ладно, пойду узнаю, что нового у разведки. Брук поднялся с места и направился куда-то в темноту. Ненадолго воцарилась тишина прерываемая лишь скрипом деревьев, которые терли стволами друг от друга от ветра. Кейтара докурил сигарету, бросил окурок в костер и уставился вверх на кроны деревьев, которые переплетались так тесно, что мешали рассмотреть ночное небо. «Не нравится мне все это», — тихо признался он товарищем. «Да ладно тебе», — Грен отмахнулся. «Считай, что у нас отпуск. Разве мало мы сделали?» «Уничтожили целую деревню повстанцев, заслужили отдых. Даже повелитель это понимает, наверняка». «Да уж», — Лестер прыснул, — «повстанцев уничтожили, а сами потеряли больше половины отряда, а осталось пара коллег. Скорее, Стана просто решил, что от нас никакого толка. В первую очередь от нашего командира». «Если бы не Брук, ты бы сейчас был мертв. сердито напомнил Кейтара парнишке. Лестер лишь раздраженно закатил глаза, жалея, что вообще подсел к ним. Но выбора у него не осталось, ведь те, с кем он раньше общался, были мертвы. «Слушай, Кейтара, а как тебя на службу-то затянуло?» — поинтересовался Грин. «Я у тебя спросил, ты обещал рассказать, если выживем, вот. Рассказывай». «Нечего тут рассказывать», — Кей печально улыбнулся. «Что-то типа Байки хотел сделать этот мир лучше, очистить его от преступников?» — Лестер хохотнул. Я не настолько святой, каким ты меня считаешь. Кейтара бросил на мальчишку сердитый взгляд. Моя семья сильно задолжала сатане. Расплатиться было нечем. Отдали меня. А я ему оказался не особо нужен, вот и скинул меня сюда. А, так твоя семья лично с повелителем общается? Удивился Грин. Общалась. Тихо буркнул Кейтара и отвернулся. Так чего ты тут делаешь тогда? Лестер нахмурился. Давно бы сбежал, раз не нравится». «Дезертира выслеживает специальный отряд сатаны и убивает». Брук вернулся к костру. «Бежать нет смысла. На каждом из вас есть печать, которая тут же покажет господину Люциферу то, что вы предали его, а дальше дело за малым». Брук снова сел на бревно рядом с Кейтара. «Что-то не припомню, чтобы на меня печати вешали». Лестер рассмотрел себя, словно надеялся найти эту печать прямо сейчас. «Тебе об этом никто и не скажет», — Брук усмехнулся. «Об этом только командиры знают, так что я вам ничего не говорил». «Что там с разведкой?» — Кейтара решил сменить тему. Все спокойно», — ответил командир. «Думаю, больше ждать смысла нет. Выставил часовых, можно лечь спать». «Ну, наконец-то!» Обрадовался Грин, встал и потянулся. «Сладких снов, ребята!» Он отошел в сторону, где обустроил себе лежанку и быстро завалился спать. Лестер тоже отправился на боковую, как и остальные выжившие солдаты. Но Кейтара спать не торопился. «Что-то ты и правда какой-то беспокойный», — тихо сказал Брук. «Выспаться нужно. Мало ли что может произойти». «В том-то и дело», — Кейтара вздохнул. «Мы даже не знаем, что!» Кейтера долго не мог заснуть. В этом месте каждый шорох казался ему странным и враждебным. Но Брук прав. Если не отдохнуть, то это потом может сыграть плохую роль в битве, если она состоится. Кейтера все же заставил себя заснуть, но сон был очень беспокойным. В какой-то момент ему стали слышаться крики товарищей. Он нахмурился, Пытаясь прогнать кошмар, но крики становились лишь громче. Он почувствовал, как под ним задрожала земля и проснулся, успев отскочить в последний момент. Кейтара проморгался, чтобы увидеть то, как его лежанка была перекушена пополам огромными челюстями, вылезшими из-под земли. «Норд! Слева!» — услышал он неподалеку выкрик товарища и перевел взгляд туда. Он увидел то, как Норд перекатился по земле, чтобы уйти от точно таких же челюстей. Хейтара быстро осмотрелся и осознал, что двое из их отряда уже мертвы, в живых осталось двенадцать. В лагере воцарилась паника. Непонятные звери, похожие на огромных сороконожек, покрытые хитиновыми панцирями, вылезали из-под земли и пытались сожрать всех, кто попадался им по пути. И если от них солдаты неплохо уворачивались, то со стрекозами было сложнее. Непонятно, откуда взялись эти насекомые, но огромные стрекозы, примерно метр в длину, летали над лагерем, ускоряясь с помощью электричества, которое покрывало их крылышки, и беспощадно жалили своими хвостами солдат. «Не стой столбом, принцесса!» — мимо пронесся Лестер, отсекая одной стрекозе хвост водным хлыстом. «Шевелись, пока не сдох!» На щеке парнишки уже красовался свежий порез. Кейтара поднялся, и тут же пришлось увернуться от одной стрекозы, которая буквально просвистела мимо, словно шаровая молния. Демон почувствовал дрожь под ногами, поэтому отпрыгнул в сторону еще раз, чтобы не стать обедом сороконожки. Он спрятался за дерево, перебежал за другое, успев при этом поймать одну стрекозу и разорвать ее на части. Кей пробирался к Бруку, которого не было видно рядом. По пути он наткнулся на Грина, который кромсал огромным кровавым топором одну из сороконожек. «Эй, Грин, что происходит?» — поинтересовался Кейтара, подбираясь ближе. «Не знаю, эти твари просто полезли отовсюду». «Будто мы в их гнездо залезли!» — пожаловался Грин, утирая под солба. «Ты видал когда-нибудь таких тварей? Век живи, век!» Но договорить здоровяк не успел, так как сзади его насквозь проткнула клешня сороконожки. Грин кашлянул кровью. Кейтара поспешил обломать клешню, а затем пробил твари голову. Грин опустился на одно колено, тяжело дыша. «Иди, найди командира!» выдохнул Грин. «Пусть командует отступить! Мы не продержимся долго против этих тварей, их слишком много!» «Тебя нужно отвезти в безопасное место!» Кейта снял свой пиджак и принялся перевязывать другу рану. Отведешь, когда найдешь командира!» Грин оттолкнул его и встал, опираясь на свое оружие. «Сколько нас осталось? Десять? Восемь! Останется меньше, если он сейчас же не скомандует отступление! Найди его чёртову задницу и заставь отдать приказ!» Кейтара не нужно было повторять. Он и сам прекрасно видел, в каком они положении. Им нужно отступить и укрыться в безопасном месте. Он кинулся бежать, лавируя между деревьями, чтобы стрекозы в него не попадали. Их удары током были ему не страшны, но их жало, скорее всего, ядовито. Откуда они здесь взялись? Китара пробежал мимо тела Норда, которого пожирала многоножка. Он должен был бежать дальше, но выругался и вернулся, чтобы убить тварь. Он не мог позволить ей пожирать своего павшего товарища. На него тут же напали несколько стрекоз, яростно пытаясь ужалить. Кейтара пришлось отбиваться. Он увернулся от одной из них, отчего та ужалила своего сородича вместо демона, после чего Кейтара схватил обеих и размазала ближайшее дерево. «Лестер, одумайся!» — услышал Кейтара крик Брука. Он обернулся, мельком увидев то, как черноволосый паренек нападает на командира, вырисовывая в воздухе невообразимые пируэты. Брук не нападал в ответ, он лишь защищался, покрыв свою кожу каменной броней. «Лестер, ты слышишь меня?» — в отчаянии крикнул Брук. Лестер не отвечал. Он хлестнул командира по плечу, оставляя глубокий порез. Броня уже не выдерживала. Хейтара сорвался с места, чтобы помочь, чувствуя, как гнев скипает внутри него. Лестер всегда жаловался на командира, часто ослушивался приказов и вовсе был не подарком в их отряде. Но Кейтара никогда бы не подумал, что в такой ситуации парнишка сможет выйти против капитана. Видимо, Кейтара ошибался. Внезапно перед ним выскочила огромная сороконожка, попытавшись перекусить солдата пополам. Кейтара присел на корточки и оказался под сороконожкой. Резким выпадом он пробил насекомое насквозь. Но тут ему в спину прилетела стрекоза, сшибив Кейтара с ног. Она вцепилась своими лапками ему в спину и принялась посылать электрические разряды по телу демона. Но на Кейтара это не работало. Он перекатился по земле, раздавливая собой насекомое. А когда встал, был готов броситься командиру на помощь, но увидел лишь то, как его обезглавленное тело падает на землю. Лестер слегка пошатнулся, тяжело дыша и уставившись на голову Брука. Дальше Кейтара плохо помнил, что произошло. Гнев просто поработил его разум, командуя дальнейшими действиями. А Кейтара даже не думал сопротивляться, позволяя в кои-то веки взять природе и инстинктом над собой верх. Когда он пришел в себя, то обнаружил, что держит в руке задушенного Лейстера. Кейтара отпустил его. Тело упало на землю. Демон сделал всего шаг назад, не веря своим глазам, и осмотрелся. Все его товарищи были мертвы, но и существ больше не осталось. Он стоял посреди окровавленного леса, заполненного теперь трупами демонов и насекомых. И тут он услышал чьи-то голоса. «Какой смысл?» — спрашивал один мужской голос. «Такие проверки необходимы, мой господин». — отвечал ему второй. — Без них. Ты обещал мне существ, которые будут подчиняться воле и смогут победить демонов. Первый явно сердился. — И что я вижу в итоге? Они тебя даже не слушали. — Но они хорошо справились, — возразил второй. — Смотрите, никого не осталось. — Никого, включая твоих тварей, — хохотнул первый. Кейтар решил выйти им навстречу, не видя смысла прятаться. «О, кое-кто, похоже, выжил», — усмехнулся тот первый. Перед Кейтара стояли двое. Один был небольшого роста с вьющимися волосами и белыми глазами, с круглым лицом, имеющим детские черты. Второй же был высоким, его черные волосы были аккуратно уложены немного вбок, а глаза были разного цвета — красный и голубой. «Этого не может быть!» — нахмурился белоглазый, вперевшись Кейтара взглядом. «Но это так и есть, Гекадас. Ты облажался!» Люцифер засмеялся. «А я ведь тебе дал самый слабый отряд, который у меня был, и твои зверушки даже с ним не справились!» Гекадас молчал, не зная, что ответить господину. «Как тебя зовут, солдат?» — веселился в свою очередь «Сатана!» Я правильно понял, что это вы натравили на нас этих существ? Сипла спросил Кейтара, проигнорировав вопрос. Люцифер удивленно вскинул брови, не ожидая такой наглости. Ты знаешь, кто я? Решил поинтересоваться он на всякий случай. Сатана, спокойно ответил Кейтар, стараясь держать себя в руках. Значит, ты осознанно ведешь себя так дерзко. Интересно. Люцифер окинул солдата внимательным взглядом. «Не боишься?» «Мне уже нечего бояться», — сердился Кейтара. «Все мои товарищи мертвы, благодаря вашей прихоти. Так я понимаю. Эксперименты решили на нас поставить, словно на крысах». «Твои товарищи послужили развитию науки», — возразил Гекадос. «И прояви уважение, когда говоришь с господином». Вы что-то не торопитесь проявлять уважение к тем, кого только что пустили на убой просто так, ответил ему Кейтара с ненавистью. Парочкой солдат больше, парочкой меньше. Сатана пожал плечами. От вашего отряда все равно мало что осталось после предыдущей вылазки. А так, я хоть посмотрел на красивую схватку. Так для тебя в итоге это просто развлечение! Кейта разжал кулаки. «Господин, позвольте, я усмирю его», — тихо попросил Гекадес. «Да, для меня это просто развлечение», — с улыбкой ответил Люцифер, игнорируя своего ученого. «И что ты имеешь против? Я правитель ада. Я могу делать все, что пожелаю. Я создал всех вас, значит, имею право и убить, если захочу. Хреново из тебя, повелитель, раз убиваешь своих подчиненных!» Кейта расплюнул Люциферу под ноги. «Тем более хреново, если уничтожаешь то, что создал! Зачем тогда стараться было?» «Ты смерти не боишься!» Возмутился Гекадес и сделал шаг вперед, но Люцифер выставил перед ним руку, останавливая. «Нет», — Люцифер больше не улыбался. «Он уже умер на поле боя вместе со своими товарищами. Нет, смерть ему не страшна». Но я придумал кое-что поинтереснее. Сатана щелкнул пальцами, и тело Кейтара пронзила резкая боль. Он закричал и упал на колени, впившись руками в мох. Он не мог понять, где именно у него болит, так как болела каждая клеточка его тела. Ему казалось, что сейчас его вырвет его же органами, но боль прекратилась так же внезапно, как и появилась. Кейтара лежал на земле, раскинув руки в стороны тяжело дыша и уставившись вверх на кроны деревьев. Над ним нависало улыбающееся лицо Люцифера. «Понравилось?» — усмехнулся он. «Это мой особый подарок для тебя. Теперь ты можешь быть свободен. Иди куда вздумается, живи как хочешь, только...» «Сдается мне, что ты довольно скоро придешь ко мне назад» но тебе придется постараться, чтобы я согласился забрать этот подарок». «Что? Что ты сделал?» — Сипло спросил Кейтара. «Останешься со мной? Расскажу», — загадочно ответил Сатана. «Мне нужны такие парни, как ты. Без таких жить скучно. Гекадас, только что я нашел тебе идеального подопытного» делай с ним что пожелаешь иначе на тебя солдат не напасешься кейтара потерял сознание так и не услышав ответ гекадоса кейтара быстро понял каким подарком его одарил правитель ада и совсем не был этим доволен первые три дня его жутко лихорадило он редко приходил в себя и как только пришел окончательно обнаружил что лежит в каком-то темном помещении на железном холодном столе он сел и осмотрелся Помещение трудно было назвать большим, главным образом из-за того, что оно было заставлено клетками с различными тварями. Некоторых Кейтара видел впервые, другие были тщательно прикрыты тканью, но звуки из этих клеток заставляли покрываться мурашками любого. Помимо клеток, здесь были и шкафы, наполненные всякими цветными жидкостями, конечностями животных, порошками, камнями, кристаллами. Это было похоже на лабораторию. Кейта разглотнул, вспоминая последнюю фразу Сатаны, которую услышал. Он вздрогнул, услышав, как со скрипом открылась железная дверь. О, вы проснулись? Честно говоря, я думал, что вы впадете в кому. В лабораторию вошел высокий, черноволосый демон с желтыми глазами, поедающий печенье из картонной коробочки. Кейтар отвечать не торопился, чувствуя, что у него во рту все пересохло. Хотите? Демон подошел к нему и протянул печенье. «Вы три дня ничего не ели. Очень советую». «Нет». Кейтара отрицательно мотнул головой. «Ты вообще кто?» «Да так, не обращай внимания». Желтоглазый отмахнулся и подошел к одному из шкафов, оставив при этом печенье рядом с солдатом. «Просто мимо проходил». «Не больно-то похоже». Кейтара нахмурился. «Учитель Исмаэль!» Кейтара обернулся, услышав голос Гекадеса, но не слыша, как тот вошел. Я вас обыскался! Господин требует вас к себе! Печально! Я думал устроить себе выходной! Исмаэль вздохнул, быстро сунул в карман какую-то склянку и закрыл шкаф. Прошел мимо Кейтара, вытащил еще одно печенье и направился на выход. Ну, до встречи! Гикада спроводил его взглядом, а затем посмотрел на Кейтара, но ничего не сказал и тоже хотел уйти. Эй! кейтара спрыгнул со стола, внезапно осознав, что одна его рука прикована цепью. «На месте господина я бы тебя убил», — признался Гекадас. «Скажи спасибо за то, что он так добр к тебе!» Гекадас поспешил выйти. «Стой!» Кейтара попытался оторвать цепь или разбить наручники, но это было бесполезно. Похоже, они подготовились к тому, чтобы посадить его сюда. Разозлившись, Кейтара швырнул коробку печенья об стену, Лишь потом пожалел, так как он действительно давно ничего не ел. Этим же вечером к нему снова заглянул Исмаэль, принеся немного еды и воды. На этот раз Кейтара не отказывался. «Жаль, что так вышло с вашим отрядом», — сетовал Исмаэль, придвинув стул напротив Кейтары и усевшись на него. «Иногда Люцифер принимает не лучшее решение». «Не боишься его просто по имени называть?» — Кейтара удивился. «А что в этом такого?» Желтоглазый пожал плечами и усмехнулся. «Он такой же, как и все мы, по сути. Ну, разве что немного старше. Да и мы знакомы давно». «Звучит так, будто вы с ним друзья», — солдат нахмурился. «Не думаю, что он хоть кого-то считает другом?» — ответил Исмаэль. «Хотя ему друзья не помешали бы». «Почему ты на него работаешь?» Внезапно решил поинтересоваться Кейтара. Он меня позвал, я согласился, просто ответил Исмаэль. И у тебя нет никакой цели? Китара немного опешил, не ожидая услышать подобный ответ. Исмаэль ненадолго сжал губы и отвел взгляд. Не имею привычки строить какие-то планы, улыбнулся он в итоге. «Странный ты все-таки, Китара вздохнул. Люцифера по имени называешь, а со мной все на вы. Привычка, Исмаэль рассмеялся. «А что насчет Гекадоса? немного сердито спросил Кейтара. «Умный мальчишка», — Исмаэль пожал плечами, немного не поняв вопрос. «Хотя немного самодовольный. Когда-нибудь это излишняя уверенность в нем, что он самый умный, сыграя с ним злую шутку». «Не такой уж он и умный, судя по тому, что произошло с моим отрядом», — горько усмехнулся Кейтара. «Что-то я засиделся», — Исмаэль резко встал. — Пора бы мне принести чего-нибудь в следующий раз. — С чего такая доброта? — Кейтара нахмурился. — Или это жалость? — В нашем жестоком мире проявлять доброту просто жизненно необходимо. — Исмаил улыбнулся. — Несмотря ни на что. — Так, есть пожелание? — Сигарет. — кивнул Кейтара. Желтоглазый кивнул и вышел. Кикада стоял у своего рабочего стола, Пытаясь что-то собрать, а Кейтара курил, сильно раздражая этим ученого. Ты можешь прекратить? попросил Гекадас, устав отмахивать от себя дым. Ты сам меня не отпускаешь, Кейта развякнул цепью. Так бы я делал это на улице. Вообще, сатана сказал, что я могу идти куда захочу. Так зачем меня здесь держать? Он также сказал, что я могу делать с тобой все, что захочу, оскалился Гекадас. «Вот, поговорили». Кейтара усмехнулся, не испугавшись угрозы, и вновь выдохнул дым на Гекадеса. Тот лишь закашлялся и вновь отмахнулся, вернувшись к своему занятию. Внезапно дверь громко скрипнула, и по лаборатории разнесся веселый голос Исмаэля. Гекадас, я знаю, что ты здесь! Чем занят?» Желтоглазый кивнул Кейтара, а тот поспешил потушить сигарету после чего Исмаэль остановился за спиной Гекадаса, наблюдая за тем, что тот выложил на столе. «Ничем особенным», — буркнул Гекадас. Перед ним лежало несколько кристаллов и какие-то эссенции, неизвестные Кейтара. «Пытаешься доработать тот артефакт», — Исмаэль кивнул. «Какие результаты?» «Учитель, я благодарен, что вы... Но я бы хотел сам...» — буркнул Гекадас, уткнувшись взглядом в стол. «Дай-ка я попробую кое-что». Исмаэль внезапно схватил со стола прозрачный кристалл и подошел к одной занавешенной клетке. Он сдернул ткань, и Кейтаро увидел, что там сидит огромная сороконожка, совсем как та, которая напала на его отряд. «Что вы хотите?» Якадас не успел закончить свой вопрос. Исмаэль нацелился кристаллом сороконожки в голову и запустил его с помощью электрического разряда. Тварь зашипела от боли, свернувшись в клубок. Кейтар решил было, что она мертва, но Исмаэль поднял в воздух левую руку, охваченную молниями. Он направил ее на насекомое и опустил указательный палец. Сороконожка мгновенно развернулась. Исмаэль хмыкнул, а Гекадас нахмурился. Желтоглазый согнул мизинец, и сороконожка встала на задние лапы. Исмаэль щелкнул пальцами, и она опустилась и принялась носиться по клетке кругами. Демон сжал ладонь в кулак, и насекомое успокоилось и заснуло. «Ну, вот и решение твоей проблемы», — улыбнулся Исмаэль, встряхивая рукой, чтобы смахнуть с нее остатки тока. «Если бы только все обладали электричеством, как вы», — Сердито ответил Гекадос. «Просто возьми преобразующий кристалл», — Исмаэль закатил глаза. Ставь куда-нибудь в браслет, например, чтобы твоя демоническая энергия преобразовывалась именно в электричество. Немного практики, несколько рун, и ты поймешь. Это же не так сложно для тебя. Я сам с этим разберусь». И кадас в итоге поспешил покинуть лабораторию. «Зачем ты ему помогаешь?» спросил Кейтара. «Он этого даже не ценит». Люцифер обещал казнить его вечером если он не предоставит рабочий вариант того, как управлять этими его мутантами?» — ответил Исмаэль, кивнув на сороконожку. «Я просто решил его подтолкнуть к правильному решению, но он, кажется, упорно не хочет использовать электричество». «А ты со всеми так можешь?» — осторожно спросил Кейтара. «Это не так просто, как ты думаешь», — Исмаэль усмехнулся. «Даже если это так выглядит...» Пошли электрический импульс не в тот нерв и все. Впрочем, с насекомыми проще. У них анатомия не такая сложная. О, что-то я заговорился. Тебя, кстати, Люцифер хочет видеть, так что я вообще-то пришел за тобой. Зачем я ему? Китар вздохнул. Сам спросишь. Исмаиль лишь пожал плечами. Удивлен, что ты не впал в вечную спячку. Усмехнулся Люцифер, рассматривая Кейтара уже с большим интересом, нежели в лесу. Они находились в огромном зале какого-то особняка, но зал был абсолютно пустым. Огромные витражные окна выходили на безумно красивый фруктовый сад. Пол и стены были сделаны из голубого мрамора, а потолок держался на таких же резных мраморных колоннах, и с него свисала кованая люстра, на которой красовались маленькие светящиеся шарики. Кейтара подозревал, что Люцифер устраивал здесь приемы и пиры. «Ты позвал меня, чтобы лично убедиться в том, что я хожу?» — недовольно буркнул Кейтара. «В первый раз кто-то после этого проклятия в здравом уме и памяти», — кивнул Люцифер. «Хотя многие на твоем месте посчитали бы это даром». «Спасибо, можешь забрать его назад», — съязвил солдат. «Может, позже», — Люцифер пожал плечами ты бы вполне мог заслужить прощения. «И тогда ты уберешь свое проклятие», — уточнил Кейтара. «При условии беспрекословного подчинения», — Люцифер улыбнулся. «Я хочу видеть, что ты осознал свою ошибку. Ты должен понять, против кого пошел. Насколько неуважительно это было с твоей стороны и все такое. Если я увижу, как верно ты мне служишь...» что сменю гнев на милость. Впрочем, тебе может понравиться твой дар». Кейтеро тяжело вздохнул, предчувствуя, какая веселая его ждет жизнь. Люцифер поручал ему сначала грязную работу, как солдату, но потом стал отправлять по просьбам Гекадоса. Тот сумел удивить Сатану тем самым браслетом, который предложил Исмаэль но он оказался немного недоработан, так что Люцифер поручил продолжить это. Кейтара стал вроде мальчика на побегушках. «Принеси то, подай это». В какой-то степени ему даже нравилось работать с Гекадасом и порой издеваться над ним. «У Исмаэля так просто это получилось, а ты уже какой месяц топчешься на одном месте?» усмехнулся как-то Кейтара, снова раздражая Гекадаса своим курением. «Если бы не он, ты был бы мертв. «Я и без тебя прекрасно помню те события», — устало отозвался Гикада, с которому уже порядком надоело припираться солдатам. «Ты тут вообще не за этим, делай свое дело!» Кейтара довольно быстро это наскучило, но он терпел, лишь бы сатана посчитал его смирившимся с участью. Но Люцифер, похоже, совсем не торопился выполнять обещанное. «И сколько мне еще так нужно носиться, чтобы заслужить это странное прощение?» сорвался как-то Кейтара. «Значит, недостаточно ты носился, раз пришел ко мне с такой наглостью», — сатана отвечал ему сердитым тоном. «Если захочу, будешь вечность мне так служить». «А не боишься, что я тебя убить попытаюсь?» — китару уже было не остановить. «Пытайся», — сатана рассмеялся. «Селенок на это у тебя не хватит». Зато для меня будет удовольствием истязать тебя вечность, раз не нравится такая жизнь. Ты должен быть мне благодарен за это. Кейтара не знал, что ответить. Жить в вечных мучениях ему не хотелось. Ему вообще не хотелось больше жить. Господин, простите, что врываюсь. В залу вошел какой-то солдат. Мне доложили, что какие-то дети пробрались в ваше имение, расположенное на границе Диса. «Господин, я закончил!» Следом за солдатом влетел радостный Гекадо, снеся в руках браслет. «Твою мать!» — процедил Люцифер сквозь зубы. «Мне плевать, что ты там закончил. Выброси!» «Но...» «А ты...» — Люцифер обратился к Кейтара. «Раз так жаждешь смерти, то иди и убей этих детей!» которые посмели вторгнуться на мою территорию. Тогда и поговорим. А теперь не хочу никого видеть». Сатана растворился в языках красного пламени, оставив своих подчиненных одних. Солдат тихо вышел, радуясь тому, что ему не досталось, а Гекадас покрутил в руке свое изобретение и задумчиво пошел прочь. Кейтара не смел пошевелиться. Сатана только что приказал ему убить детей. Зато взамен он получит то, чего хочет. И сможет ли он умереть потом, осознавая, что натворил? Кейтара быстро вышел следом за кикадасом и уже автоматом направился в его лабораторию. Он сам не заметил, как оказался в ней. Выругавшись, он уже хотел уйти, но тут заметил тот самый браслет на столе. Кейтара осмотрелся, но не нашел Гикадаса рядом. «Он правда его доделал?» Кейтара взял браслет в руку и надел, направив на сороконожку в клетке. Насекомая послушно следовало его командам, а Кейтара даже не приходилось при этом особо напрягаться. «Потрясно!» — тихо похвалил солдат. В его голову внезапно пришла одна мысль. Он снял браслет и направился с ним к выходу, но в дверях нос к носу столкнулся с Гекадасом. «Что?» «Что ты делаешь?» Он скинул брови, не веря своим глазам. Кейтара лишь оттолкнул Белоглазого с дороги и бросился бежать. Раз сатана не захотел забирать свой дар, тогда Кейтара заберет эту штуку и уничтожит ее. Так он думал, но в итоге заблудился в лесах, сам не понимая, как это могло произойти. Он слишком сильно разозлился и совсем не следил за дорогой. В итоге... Он споткнулся от усталости и даже не заметил, как выронил изобретение Гекадоса, которое откатилось в сторону и куда-то провалилось. А через пару дней Гекадос поймал беглого солдата в своей сети. Он долго пытал его, чтобы выведать, куда тот дел браслет. Какая разница, смеялся Кейтара. Ты все равно не сможешь меня убить, а я тебе ничего не скажу. Знаешь. Гекадос усмехнулся. «Помнишь тот день, когда твой отряд погиб от моих насекомых?» Кейтара нахмурился. «Там был один мальчишка со сломанной шеей», продолжал Белоглазый. «Это ведь ты постарался, убил своего друга». «Он напал на командира», сквозь тиснутые зубы выговорил солдат. «Ах, это...» Гекадос рассмеялся. «Это был яд?» Да его еще можно было спасти, так бы он выжил. А ты решил, что он предатель и убил его. Забавно, правда? Пытаешься меня вывести? Китара ударил по прутьям. Я бы на твоем месте не был бы так доволен. Пытаешься вернуть этот чертов браслет? Вот тебе новость. Сатане не, эта хрень, не ты не нужен. У него есть Исмаэль. Больше нет. Как-то странно ответил Гекадас и ушел, оставив Кейтара за решеткой. «То есть? Больше нет!» Кейтара затряс прутья, что было бесполезно. «Почему больше нет?» Ему стало как-то не по себе после этих слов. Неужели Исмаэль мертв? Кейтара в отчаянии ударил кулаком по прутьям решетки, что было бесполезно, и он давно это знал. Несколько дней Гекадас не появлялся. Кейтара даже начал скучать. Он ходил по своей клетке, взад и вперед, отжимался, приседал, качал пресс, но в итоге понял, что сходит с ума, потому что начал слышать голоса. Поначалу он не отвечал, но они были его единственными собеседниками. Неужели то, что сказал Гекадас про Лестера, правда? Китара чувствовал себя последней мразью. Когда он сбился со счета дней, которые провел в клетке Гекадаса, он стал искать лазейки. Казалось бы, просто разбить каменную стену позади себя. Но Кейтара не верил, что все может быть так просто. Вскоре это был его единственный вариант. Он был очень удивлен, когда все получилось. Почему же на эту стену Гекадас не додумался наложить особые руны сдерживания? Выбравшись на свободу, Кейтара просто отправился куда-то. Он был очень слаб, давно ничего не ел и не пил. Совсем не разбирал дороги, а в итоге забрел в какую-то пещеру и потерял сознание. Кейтара услышал тихие аплодисменты и медленно открыл глаза. «Браво, браво!» Перед ним стояла маленькая черноволосая девочка с разными по цвету глазами, хлопала в ладоши и улыбалась. «Какое представление! Какая драма!» «Кто бы говорил!» солдат сел поморщился от боли и осмотрел место куда попала стрела он резко потянул за наконечник протягивая стрелу сквозь себя а затем отбросил ее в сторону зачем тебе этот маскарад думал я тебя не узнаю поинтересовался кейтара не торопясь вставать с земли а ты зачем мертвым прикидываешься девочка хохотнула думал меня обмануть или забыл кто тебе подарил бессмертие все еще не оценил майдар Самому-то нравится бессмертным быть. Китара достал сигареты и закурил. Воцарилось молчание. Ненадолго. Чем планируешь заняться? Внезапно спросила Люся. Не знаю. Может, тебя убить попробую хотя бы на время. Китара пожал плечами. Удивлен, кстати, что Гекадас не бегает за тобой хвостиком, как раньше. Какая самоуверенность. Но все же не стоит произносить при мне имя этого предателя. Девочка рассмеялась. Я посложнее дракона буду. А я-то думал, ты ту девчонку кадрить побежишь. Такую драму перед ней разыграл, и на этом все закончится. В этом нет смысла. Китара поднялся с земли и отряхнулся. Она когда-нибудь умрет. На самом деле она сказала мне, что ты исчез, но видя тебя сейчас перед собой. Почему ты не убил ее? Кто знает, Люся пожала плечами. «Наверное, потому что обещал за ней присмотреть». «С каких пор ты выполняешь свои обещания?» Кейтара нахмурился. «С недавних», — Люся улыбнулась. «И тебе стоило бы прекратить вести себя так. Хватит ныть уже. Возьми себя в руки и пойми, чего ты хочешь». «Это совет?» — Кейтара удивился. Девочка улыбнулась и растворилась в языках красного пламени. Кейтара задумчиво выпустил клуб дыма в воздух. «Чего я хочу?» Йен направлялся к восточному обелиску, но на середине пути остановился и вздохнул. Он осознал, что вообще ничего не знает про этого скиталима, а в одиночку против армии мертвецов, да еще при этом пытаться убить того, кто заварил всю эту кашу. Йену от этой мысли хотелось спать. Он слишком устал, чтобы заниматься таким. «Дождаться Валифора и Тору — не вариант, а ведь ему еще как-то нужно разрушить сам обелиск». Ян беспомощно посмотрел на черный столб, возвышающийся вдалеке над городом. Он задумался. Самаэль ведь предложил ему не такую уж плохую сделку. Что, если заставить его принять свои условия? Ян мог бы спасти маме от отца, если бы правильно расставил приоритеты. Почему-то эта идея показалась Яну приемлемой. Во-первых, Самаэль будет у него на виду. Во-вторых, он сам признался, что знаком со Скиталимом. Да, есть шанс, что все это ложь, лишь бы заманить Йена в ловушку и убить. Но раз Самаэль задумал все это ради него, почему бы не подыграть? Иначе, если Йен пойдет один, он может столкнуться потом с тем, что Самаэль просто подкараулит его и нападет из под тишка. Из двух зол Йен решил выбрать меньшее и направился в центр города. Где Самаэль обещал его дождаться? Отец Майме был порядком удивлен, увидев Яна. Надо же! Не думал, что ты такой рассудительный, похвалил Самаэль. В твоем возрасте обычно считают себя всесильными, а потом напарываются случайно на кинжал в подворотне. Это угроза! Ян нахмурился. Я просто тебя похвалил, Самаэль развел руками. Так что. Согласен помочь мне убить скиталима? Для начала я бы хотел понять, что я с этого получу. Ян скрестил на груди руки. Думаешь, что я без тебя не справлюсь? Самаэль хохотнул. Видимо, нет, раз попросил меня о помощи, ответил Ян. Гекадас, получается, отказался? Или у тебя просто денег для него не хватило? Или чем ты ему платишь? Хорошо, Самаэль скрипнул зубами от злости. «И чего же ты хочешь? Мою дочь? Угадал?» «Оставь её в покое», — кивнул Йен. «Не подходи к ней». «Как благородно», — Самаэль хмыкнул. «И даже не спросишь, зачем она мне». «Нет, мне это не интересно, соврал Йен. «Я хочу, чтобы она просто жила, как раньше. Верну её обратно на землю, но хочу знать, что ты её больше не тронешь». «Вот как». Самаэль явно удивился. Честно, не ожидал такого. Ты ведь и понятия не имеешь, кто она, да? Она девушка, которая жутко напугана, что попала туда, где ей не место. Отрезал Ян. Ладно, как знаешь. Самаэль протянул Яну руку. Я ее не трону. Седоволосый неторопливо пожал протянутую руку. Ты в курсе, что помимо твоего друга нужно еще и обелиск разрушить? Поинтересовался Ян. Разрывая рукопожатие. Зачем? не понял Самаэль, и как раз в этот момент То расправилась со своей задачей первее всех. Если их не разрушить, то он использует накопленную в них энергию, чтобы взорвать половину ада. Яну не особо хотелось вдаваться в подробности. Я не собираюсь объяснять тебе все это, у нас осталось мало времени. Ладно, надо, так надо, согласился Самаэль. У меня есть пара идей, как убить скиталима. Вы «Выслушаешь?» — Ян кивнул. Яну не особо нравилось то, что он сейчас делал. Если бы Валефор был рядом, то он бы непременно поспешил отчитать его за такое. Принять помощь врага — это насколько сильно нужно тронуться умом. Однако Ян не видел другого пути. Ему было просто необходимо понять мотивы и цели Самаэля. Яну стало интересно. А что бы Майме сказала, если бы узнала о том, что сейчас происходит? В итоге Седоволосый стал надеяться лишь на то, что об этом никто никогда не узнает. Последний обелиск находился на небольшом возвышении, вдали от города. К этому моменту Валифор тоже справился со своей задачей, а вот Люси еще не добралась до своей цели. Но она сейчас волновала не это. Приближаясь к месту, где был Скиталим, он понял, что Самоэль был прав. Просто так к нему не подойти. Фигура демона возвышалась вдали, скрытая за плащом с капюшоном, а вокруг стояли мертвецы. Они тут же подняли свое оружие, когда йен и Самоэль подошли достаточно близко. Я пойду вперед! возвестил Самоэль, и двинулся в сомкнувшийся перед ним строй скелетов. Всего один огненный шар разбросал мертвецов в стороны, давая Самоэлю пройти дальше. Хотя разбросанные воины вскоре снова вставали. Однако тем, кто успел сгореть и превратиться в пепел, на возрождение требовалось больше времени. Ян выдохнул, понимая, что сейчас придется попотеть, и призвал свой меч. Самаэль принялся продираться к Скиталиму, а у Яна была совсем другая задача. Сначала он принялся отвлекать мертвецов на себя, что получалось довольно неплохо, хотя часть из них все равно ушла за Самаэлем. Ян старался никого из них не бить, потому что понимал, что это бесполезно. Он отвел их подальше от обелиска, после чего зажег позади себя высокую огненную стену, которая окружила большую площадь вокруг Обелиска, создавая в центре подобие арены. Отбившись от скелетов, Ян поспешил войти внутрь своей арены, чтобы выбросить всех мертвецов за ее пределы и оставить внутри только Самаэля, Скиталима и его самого. Он остановился и посмотрел на свой огонь, чтобы убедиться в том, что мертвецы не могут пройти. Жар его огня был достаточно велик, чтобы сжигать горячие трупы до того, как они проберутся внутрь круга, а их останки оставались снаружи, так что и возрождались воины там. Ян покрепче сжал меч и отправился вычищать из круга оставшихся мертвецов, чтобы они не мешали. Самаэль приступил к тому же действию. Некоторых скелетов он грубо вышвыривал за пределы арены, других приходилось сжигать и идти дальше. В какой-то момент мертвецы почему-то перестали атаковать Самаэля, давая ему спокойно подойти к Скиталиму. Самаэль заметил, что его бывший друг сжимает левой рукой посох, на конце которого слабо светился зеленоватый кристалл. Но привлек Самаэля совсем не посох, а костяная рука, сжимающая его. Демон нахмурился. «Решил присоединиться ко мне?» Сиплым надрывистым голосом спросил Скиталим, не оборачиваясь. «Пришел, чтобы сказать, что ты поступаешь глупо», — ответил Самаэль. «Но ты это от меня уже слышал. Ты собрался убить половину ада? И кем тогда будешь править? Тем более сатана пропал. Тебе некому бросить сейчас вызов». «Ясно». Скиталим вздохнул, крепче сжимая посох. И ты решил, раз сатаны нет, ты сойдешь за него? Самонадеянно. В итоге ты все равно присоединишься ко мне, живой или мертвый. Скиталим обернулся, сбрасывая с головы капюшон, и Самаэль вскинул брови от удивления. Когда-то его друг имел каштановые короткие волосы, квадратное лицо, прямой нос, тонкие губы, миндалевидные серые глаза. Сейчас же левая половина лица отсутствовала. Буквально. Самоэль смотрел в пустую глазницу и оголенный череп. Скиталим внезапно ударил посохом в обелиск, стоящий позади него. В эту же секунду по городу раздался вой, от чего мертвецы зашевелились активнее, атакуя врагов. А по обелиску пошла трещина. Скиталим запустил в Самаэля ледяное копье, но огненный демон увернулся, тогда лично пал на бывшего друга, пытаясь ударить его посохом. Но и от этого Самаэль уклонился. Он внимательно наблюдал за движениями скиталима. Казалось, что ему больно двигаться. Тяжело дыша скиталим выпрямился и сделал еще один выпад, надеясь проткнуть Самаэля посохом. Но демон просто отошел в сторону. Посох вонзился в трещину на обелиске, от чего та расширилась, быстро поползла вверх, а через секунду обелиск разрушился и начал падать. В ту же секунду над городом снова раздался противный вой. Самаэлю пришлось отвлечься от врага, чтобы не быть раздавленным каменной глыбой. В воздух поднялся, столп пыли, но это все равно не смогло загасить стену, которую создал Ян. Самаэль запустил пару небольших огненных шаров рядом с собой, чтобы отогнать пыль, заодно проверить, где сейчас Скиталим. Похоже, что Лишь успел скрыться. Самоэль выругался, надеясь на то, что его бывший друг не сможет преодолеть огненную преграду. И тут Самаэль увидел впереди фигуру. Он хмыкнул. Конечно, Скиталим не мог бы уйти далеко. Самоэль полыхнул в него огнем, но тут фигура довольно ловко и артистично увернулась от этой атаки. Самаэль понял, что ошибся, увидев, что в руке этот некто сжимает рапиру. После того, как незнакомец вернулся, он остановился и как-то странно пошатнулся, словно был пьян. Самаэль хмыкнул, поняв, что это просто один из поднятых Скиталимов мертвецов Вряд ли он представляет какую-то опасность. Внезапно труп довольно резво сорвался с места, выставив рапиру вперед с явным намерением пронзить врага. Самаэль слишком поздно осознал, что от такой быстрой атаки ему не увернуться. Послышался звон металла о металл. В который раз за сегодня Самаэлю пришлось удивиться. Перед ним стоял Йен, спиной к нему. Седоволосый выскочил из облака пыли и отбил атаку мертвеца, сбив того с ног. Решил, что я не справлюсь с этим мертвяком?» — Обиженно спросил Самаэль. Дело не в этом. Сердито ответил Ен, не сводя глаз со сбитого им. «Я его знаю. Его зовут Ригель». «А, твой дружок», — Самаэль хмыкнул. «Меньше слов, больше дела», — огрызнулся ен и сорвался с места, увидев, что Ригель снова пошел в атаку. Самаэль не ожидал, что мертвец может оказаться настолько быстрым, но стоять и смотреть на боль Йена не было времени. Как бы сильно слова Седоволосого не задели Самаэля, этот щенок прав. Нужно срочно найти и убить Скиталима. Самаэль бросился вперед, но далеко бежать не пришлось. Лич сам вышел ему навстречу, тяжело дыша. Ты еле передвигаешься, нахмурился Самаэль. Мне даже делать ничего не нужно, ты сам умрешь. Скиталим не ответил. Он резко поднял правую руку, направив Самаэля шквал ледяных шипов. Самаэль защитился огнем, превращая атаку ледяного мага в пар. Скиталим направил на Самоэля посох, заставляя ближайших двух скелетов напасть на огненного демона. Но Самаэль избавился от них одним ударом и бросил во врага огненный шар. Скиталим прикрылся своими мертвецами и тут же швырнул два ледяных копья, одно ниже, другое выше. Самаэль решил увернуться от этой атаки. От первого копья он просто отошел в сторону, и за второго пришлось присесть. Вместе с этим он выбросил вперед ногу С помощью которой послал в Киталима огненную стену по земле. Ледяной маг заморозил огонь, заставляя Самаэля откатиться в сторону. Он выругался, понимая, что даже в таком плачевном состоянии Скиталим слишком опасен. Самаэль быстро поднялся на ноги, схватил ближайшего мертвеца и швырнул им в лича, заставляя того удивленно увернуться. Впрочем, удивление длилось всего пару секунд после чего целая половина лица снова приобрела обычный немного скучающий вид. Следом за мертвецом Самаэль запустил два огненных шара, а после полыхнул на Скиталима огнем изо рта. От первого шара Скиталим увернулся, второй заморозил. От шквала огня он не смог бы увернуться полностью, но, к удивлению, Самаэля лич просто подставил под огонь другую сторону, ту, где не было посоха. «Так и знал», — тихо буркнул Самаэля. Скиталим пошатнулся и заморозил обожженную ногу. Он сердито уставился на Самаэля, но, проследив за его взглядом, резко развернулся, создавая ледяной шип, который в следующую секунду пронзил левый бок Яна. Седоволосый, расправившись с Ригелем, решил напасть на леча сзади, надеясь застать того врасплох. А теперь он выронил свой меч и упал на землю, истекая кровью. Его огненная стена уже давно погасла. Жалкая попытка, сипло сказал Скиталим, замахнувшись, чтобы ударить Яна посохом. Этого времени Самаэлю было достаточно, чтобы подобраться к Скиталиму вплотную. Огненный демон схватил рукой посох у самого основания рядом с кристаллом и сжег его так, что магический камень разлетелся на кусочки. В эту же секунду мертвецы прекратили двигаться. Скелеты начали рассыпаться в прах, свежие трупы просто падали на землю. На лице скиталима застыло выражение ужаса, когда он осознал, что произошло. Его ноги подкосились, он упал на землю рядом с Яном и превратился в прах так же, как его воины. Отвлечь его, конечно, было хорошей идеей, усмехнулся Самаэль, подходя ближе к Яну, который пытался зажать рану рукой. «Но не цена ранения. Ты же в курсе, что ты теперь бесполезен. А если бы мертвецы продолжили атаку после уничтожения посоха, то ты бы был мертв. «Не продолжили же». Сквозь стиснутые зубы процедился до волос и садясь, и осматривая ранения. Он не стал говорить, что намерения у него были немного иные, но на ранение он не рассчитывал в любом случае. «Ладно, не так важно». Самоэль потянулся и осмотрелся. Вокруг валялись огромные куски разбитого в дребезги обелиска, которые полностью скрывали Самаэля от взора тех, кто мог бы смотреть на эту поляну со стороны города. Однако черноволосому все было прекрасно видно. Помогать Яну он явно не собирался, так что паренек немного напрягся, понимая, что сил ему сейчас едва ли хватит на небольшой огненный шар. «Знаешь...» «А ведь я так надеялся, что ты умрешь, признался Самаэль. «Гикадос почему-то говорил, что убивать тебя нельзя. Я вроде как обещал ему. Узнает ли он, если я нарушу обещание?» Ян заставил себя подняться на ноги, осознавая, к чему Самаэль клонит. Он пошатнулся, тяжело дыша, и уставился на отца Майме. «Собираешься сражаться со мной в таком состоянии?» Самаэль скинул брови. Этого все равно не избежать. Так? сдавленно спросил Ян. Лучше уж тогда покончить с тобой прямо сейчас, раз выдался шанс. Как самоуверенно для того, кто еле стоит на ногах. Самаэль фыркнул и перевел взгляд в сторону города. Ты прав. Этой стычки не избежать. Но, пожалуй, я все же предпочту отложить ее на потом. Чтобы узнать, на что ты действительно годен. Самаэль резко развернулся и поспешил скрыться за обломками обелиска куда-то совсем в другую от города сторону. Ян тяжело выдохнул, его ноги подкосились, и он упал на колени, чувствуя, как тело бьет мелкая дрожь. Он понимал, что было бы неплохо сейчас перевязать рану, но даже на это уже не было никаких сил. Ян! Услышал он голос Майми и медленно повернул голову в ту сторону, куда недавно смотрел Самаэль. Девушка бежала к нему, а сзади в припрыжку, явно радуясь происходящему, скакала Люся. Смотря на эту девчушку с разноцветными глазами, Ян понял, что именно ее Самаэль сейчас и испугался. Даже если он не понял, что это сатана, ему бы наверняка не очень хотелось сейчас встречаться с отпрыском Люцифера. Ян, ты ранен. Девушка уже успела подбежать к нему и опуститься рядом на колени. Сказать по правде, сама она тоже выглядела не лучшим образом. Руки были испачканы в крови, как и одежда и лицо, на котором виднелись свежие дорожки от слез, смывшие часть крови. С тобой-то что? Взмутился Ян, делая над собой усилие, чтобы осмотреть Майме. Почему ты вообще здесь? Я сказал тебе ждать у Нарико. Я ждала. Майми быстро стерла тыльной стороной ладони вновь выступившие слезы. Но потом подумала, что Люся совсем ребенок, неправильно было отправлять ее одну. Я хотела проверить. Черт, Майми! застонал Йен. Ее там не было, Йен! паниковала девушка. С ней что-то случилось. Люся же стояла за спиной девушки, прикрыв рот рукой и сотрясаясь от беззвучного смеха. Йен подавил себе порыв швырнуть чем-нибудь в эту паршивку вспоминая, что это на самом деле правитель ада. «Майми, обернись», — устало вздохнул Ян, зажимая свою рану рукой. Девушка обернулась. Люся, ты цела!» — радостно воскликнула она. «Я-то цела!» — хихикнула девушка, напоминая Майми о ранении Йена. «Ох, тебя нужно срочно перевязать!» Майми принялась лихорадочно искать вокруг что-нибудь, Потому что рвать рубашку ены еще больше ей не хотелось. Погоди, седоволосый чувствовал головокружение, но он просто обязан был спросить: Ты пришла к столбу, но Люси там не было? Майми кивнула. Тогда какого черта обелиск рухнул, а ты вся в крови? Ну, девушка замялась, отведя взгляд, и всхлипнула. Давай я потом тебе объясню, когда ты будешь в безопасности? Нам нужно отвезти тебя назад, Тора тебе поможет. — По виду тебе самой нужна помощь, — буркнул Йен, заставляя себя встать второй раз. Майми поспешила его поддержать. — Какой же ты немощный, — Люся закатила глаза к небу. — Помираешь уже от такой раны. Похоже, ты действительно ошибка природы. Слабак, которому просто повезло родиться с огненной способностью. — Как это вообще связано? — возмутился Йен. Никак! Люся хихикнула. Мне просто нравится выводить тебя из себя. Пошли уже искать твою подругу. Она развернулась на пятках и весело, все так же в припрыжку отправилась назад в город. Ян сердито вздохнул и медленно пошел следом, немного пошатнувшись. Майми снова поспешила его поддержать. Справлюсь, отмахнулся Ян. Но Майми все равно продолжала идти рядом, покусывая нижнюю губу и украдкой наблюдая за тем, как кровь пропитывает одежду Йена. «Люся, а где ты была?» — решила спросить Майями, держась поближе к седоволосому, который, казалось, не совсем разбирал дорогу. То тут, тут, тут, там», — весело ответила девочка. «Заблудилась просто немного. Но спасибо, что сделала работу за меня. У тебя отлично вышло». «Это не я», — буркнула Майми, замечая, как Ен нахмурился. Он остановился, чтобы задать вопрос, но был перебит голосом своей матери. «Ох, Енечка, где ты так поранился?» Наряко вышла на них из-за угла и икнула, пытаясь сфокусировать взгляд на сыне. Она была абсолютно цела, невредима и пьяна. «Просил же тебя не отходить далеко». За ней вышел Нергал, потирая шею. Брови Яна поползли вверх то ли от негодования, то ли от удивления. «О, и вы здесь». Нергал усмехнулся, окидывая их с ног до головы. «Смотрю, вам неплохо досталось в этой заварушке». «А вы где были?» — сердито спросил Йен, игнорируя брата и уставившись на мать. «Ты уже успела ему память вернуть, что ли? Несмотря на то, что я просил нас дождаться!» Нарико покачал ладонью в воздухе, словно показывая, что работа была выполнена не особо качественно. «Из чего ты решил, что она тебя будет слушать?» Нергал скрестил на груди руки, возмущенный тоном Седоволосого. Тебя она как-то тоже не особо смущает, огрызнулся Ян. Янечка, тебе вредно нервничать, это ухудшает скорость регенерации, икнула на реко. Вообще, лучше бы в кота превратился. Прекрати меня так называть, крикнул Ян и тут же пошатнулся. Майми поспешила подхватить его, но Ян вовсе потерял сознание вывалившись на бедную девушку всем своим весом, она бы непременно упала, если бы Нергал не поспешил ей помочь. Неженка, хихикнула Люся. Истеричка, добавил Нергал раздраженно, перекидывая одну руку Ена через свои плечи. И куда его оттащить? Ко мне, Нареко пожала плечами. Так уже быть подлатаю его. Майми надеялась, что когда они доберутся до дома Нареко то встретят Тору и Валифора, но им как-то не повезло, и назад они не вернулись, что заставило Майами беспокоиться. Нергал скинул Ена на кровать, а нареко тут же занялась его раной. Торы и Валифора нет», — заметила Майами, неуверенно переминаясь ноги на ногу на пороге. «Кого?» — переспросил Нергал. «Их нужно найти», — продолжала бормотать девушка. «Успокойся», — Люся закатила глаза. Я их найду, иначе этот недотепа устроит мне вынос мозга, как очнется, если я тебя отпущу. Ты пойдешь одна?» Моими не хотелось оставлять Яна с братом, который, возможно, что-то вспомнил, и снареко, которая была пьяна. Но и отпускать девочку одну было тоже страшно. «По-моему, я уже доказала, что не пропаду», — гордо заявила Люся. «Жди здесь!» — девочка шмыгнула за дверь. Майми вздохнула, понимая, что она снова ничего не может сделать. Даже маленькая девочка полезнее, чем она. «Милая, а ты не ранена?» — окликнула на нареко. «Давай я тебя тоже осмотрю». «Нет, со мной все хорошо». Майми отрицательно мотнула головой. «А по виду не скажешь». Нергал плюхнулся на диван. «Это не моя кровь», — сдавленно ответила девушка опустив глаза на свои дрожащие руки и быстро спрятав их за спину. Нергал не стал ее дальше расспрашивать. Он откинулся на спинку дивана, выдохнул и принялся массировать виски, надеясь, что это хоть как-то поможет унять головную боль. Нарико обработала рану Яна каким-то раствором и перевязала его, после чего дала ему что-то выпить. — Что это? — спросила Майами, вспомнив о том, как Нарико напоила Нергала. Зелье, восстанавливающее демоническую энергию, объяснила ведьма. Ну и немного снотворного. Иначе если он проснется, оно не подействует. Ян действительно просто спал. Дыхание выровнялось, тело прекратило бить мелкая дрожь. Майми облегченно вздохнула, но тут же начала нервно покусывать нижнюю губу, вспомнив о Кейтара. Нужно будет найти его тело. Что ж. «Пока есть возможность, надо бы заглянуть к Мору в таверну», — буркнула себе под нос Нарико, расставляя по столу свои зелья. «К Мору?» — Нергал нахмурился. «Его таверна разрушена, ты сама видела». «А еще я видела его труп», — кивнула Нарико, бодро направившись к выходу. «Сам понимаешь». «А что, если Йен проснется? обеспокоенно спросила Майми. «Ему же нужно дать какое-то зелье или что-то...» «Нергалушка его вырубит», — реку пожала плечами и шмыгнула за дверь прежде, чем Майме успела возмутиться. «Ты же не станешь этого делать», — решила уточнить она у блондина. Нергал ничего не ответил, сверляв входную дверь пустым взглядом. Майме стало немного не по себе. Конечно, она защитила его от Йена, но тогда у него не было памяти, а сейчас было похоже на то, что он все же что-то вспомнил. Девушка понимала, что глупо его бояться, ведь если бы он хотел навредить, то сделал бы это. «Итак, что же произошло между нами?» — внезапно спросил он, переведя взгляд на девушку. «А ничего», — быстро ответила она. «Значит, я тебя похищал и мучил, так?» — продолжал Нергал. «И какая у меня была цель?» «Я не знаю». Замялась девушка, сомневаясь, что это хорошая тема для разговора. «Может, ты хотел Ену досадить? Или убить?» «Если бы я хотел его убить, то сделал бы это давно». Нергал встал с дивана и заходил по домику. «Нет, тут явно что-то другое. Но я вообще не могу вспомнить этих событий». «То есть ты никогда не хотел убить Йена?» Майми решила немного сменить тему, не желая описывать Нергалу все, что он творил. Хотеть и пытаться — вещи разные. Блондин остановился и пожал плечами. «У тебя вот есть братья или сестры? Майми отрицательно мотнула головой. «Тогда ты не поймешь. Демон отмахнулся и продолжил ходить. «Должна же быть какая-то причина, почему я это делал». «Мы не очень хорошо знакомы», — буркнула девушка. «Я не могу сделать никаких выводов». «Но ты что-то точно знаешь». Нергал прищурился, осматривая Майами с ног до головы. «Но говорить не хочешь. Это настолько ужасно? Или ты просто боишься меня?» «Но ты ведь что-то уже вспомнил?» Моя Яна пыталась не отвечать на вопросы блондина. «Неужели тебе этого мало?» «Представь себе, мало!» Нергал усмехнулся и кивнул на Яна. «То, что я вспомнил о родстве с подобным, как-то не особо помогает». Это как раз то, что я бы предпочел забыть. Однако есть то, что я просто обязан вспомнить, а ты почему-то не хочешь мне помочь. Чтобы тебе было понятнее. у меня в голове сейчас грёбаный пазл, и многие кусочки не хотят вставать на свои места. Я сомневаюсь, что Ем мне поможет, а вот ты... Ты показалась мне довольно доброй. Или я ошибся? «Я не думаю, что сделаю что-то хорошее, если расскажу тебе», — ответила Майми. Вот оно в чем дело, нергал Паник. Ты просто считаешь, что это неправильно? Вот и все. Он тяжело вздохнул и опустился на диван, запустив руки в волосы и взъерошив их. Майми закусила нижнюю губу. Ей стало немного стыдно, но рассказывать ему правду. Она вообще не считала, что она так, кто должен это сделать. Какое-то время они молчали. Майми неуверенно мялась рядом с рабочим столом реко а Нергал сидел на диване, схватившись за голову, словно боялся, что она вот-вот развалится на части. Майми принялась рассматривать зелье, которое реко выставила на стол, пытаясь угадать по виду, в каких из бутылок действительно зелье, а где алкоголь. «А что, если мы с ним действительно что-то не поделили?» Внезапно тихо заговорил Нергал и обернулся на спящего брата. «Что, если я правда просто хотел его убить?» Нергал нахмурился, сверля спящего задумчивым взглядом, после чего резко встал и зачем-то направился к нему. «Стой!» Девушка быстро преградила блондину путь, встав перед Йеном. Нергал скинул брови от удивления. «Не подходи к нему!» Тихо сказала Майми, чувствуя, как сердце бешено колотится, а ребра от страха. «Ты... постой... Ты сейчас решила, что я? Нергал рассмеялся, отвернувшись от девушки, а затем снова посмотрел на нее. Ты сейчас серьезно, что ли? Майми испуганно смотрела на то, как на лице Нергала проскакивает знакомая ей нотка безумия. Черт, ты действительно серьезно? Блондин тут же стер улыбку со своего лица. Значит, защитила меня от Ена, а теперь за убийцу считаешь? Девушка не отвечала, продолжая загораживать собой Ена и не отводя взгляда от блондина. «Зачем тогда вообще было меня выгораживать?» Он внезапно повысил голос, рассердившись. Дала бы ему меня прикончить. Не пришлось бы тогда терпеть грёбаного убийцу рядом с собой и трястись от страха? Или это просто месть такая, что ли? Пускай помучается без памяти, это же так весело!» Нергал сделал резкое движение, чтобы поправить волосы, Но Майами восприняла этот жест по-своему. Она тихо взвизгнула, отступив на шаг назад и, уперевшись в кровать, затем зажмурилась. В этот же момент несколько склянок на столе внезапно взорвались, осыпая осколками все вокруг. К счастью, нергалы и Майми стояли достаточно далеко, чтобы успеть хотя бы отвернуться и не получить от этого серьезных ран. «Как ты это сделала?» — услышали они задорный голос Люси в дверях. Они с Торой и Валефором вошли как раз в момент взрыва. Нергал опешил, медленно осознавая, что только что повел себя не очень красиво. Однако маями теперь выглядела больше удивленной, нежели напуганной. «Тут, похоже, опаснее, чем снаружи», — подметил Валефор, окидывая взглядом пол, усыпанный осколками, и стол, залитый различными жидкостями, которые теперь распространяли довольно неприятный запах и дымились. Ты их нагрела и взорвала! рассмеялась Люся. Потрясно! Мы тут задохнемся, если это не убрать! пожаловалась Тора, зажимая нос и рот ладонью. Сейчас! Валифор быстро подошел к разноцветной луже, вытянул вперед правую руку и прокрутил браслет на ней. Лужа загорелась фиолетовым пламенем, которое через пару секунд убрало всю жидкость и испарения, оставив лишь осколки стекла я нечаянно виновато отозвалась майями стряхивая осколки себя и ена как ты заставил ее это сделать теперь люся обратилась к нергалу тот неопределенно махнул рукой в воздухе и отошел в сторону подальше от майями облокотившись спиной о стену и скрестив на груди руки люся прищурилась от обиды правда что у вас тут произошло Валифор покосился на блондина который вновь ушел в свои мысли быстро растеряв весь свой гнев. «Ничего», — поспешила ответить девушка. «Просто я испугалась. Паука! Да, тут был паук!» «И от паука ты решила взорвать все зелья?» — закивала Тора, с трудом веря в отговорку. «Больше было похоже на то, что кое-кто пытался тебе навредить», — подытожил Валифор. «Ну да», — Нергал закатил глаза. «Это самое логичное объяснение, которое я слышал от того...» «Кстати, кто вы такие?» «Так тебе правда память отшибла?» — недоверчиво спросил Красноволосый. «А ты, значит, меня знаешь?» — уточнил Нергал. «Так, может, ты поведаешь мне, кто я? От этих двоих толку маловато!» Майми виновата отвела взгляд в сторону и принялась осторожно собирать осколки. «Тебя зовут Нергал, ты брат Ена. — ответил Валифор, кивнув на спящего друга. — А я Валифор его друг. — Друг? — Нергал фыркнул от смеха. — С каких пор у этого идиота есть друг? — Так, значит, ты что-то помнишь, — подметила Тора, присоединившись к моей с уборкой. — синбес что-то помню, — буркнул Нергал. — Но что-то до сих пор нет. А добиться хоть от кого-то тут ответов проще стащить яйцо огнедышащей гидры. «Я же просто хочу понять, за что вы все меня так ненавидите!» «Ну, наверное, стоит начать с того, как ты убил вашего с Яном отца», — предложил Валифор. «В этой истории нет ничего интересного», — отмахнулся Нергал. «Помнишь, значит?» — красноволосый кивнул. «А то, как бросил Яна умирать сразу после этого...» а «Вот это вранье. Нергал возмутился. «Это он тебе так сказал?» «Постой, а откуда ты знаешь?» — спросила Тора у Валифора. — В смысле, откуда ты знаешь, что Нергал оставил Ену умирать? — Ну, мы с ним в тот день познакомились, — ответил ювелир. — Никогда не слышала эту историю, — немного обиженно сказала Тора. — Сдается мне, что тема разговора сейчас немного другая, — напомнил Красноволосый. — Да нет, валяй. Расскажи о том, что произошло в тот день с моим братом. Я бы тоже послушал, — усмехнулся Нергал. И правда, очень интересно, воодушевилась Майя. Ладно. Раз вы настаиваете, Валефор тяжело вздохнул, осознавая, что от этого не отвертеться. Впрочем, он не был против рассказать, пока ян в отключке, ведь заняться все равно нечем. Он задумался на минуту и неторопливо начал рассказ.